Глава 18. Эрвинг. Ночь прошла в каком-то бреду. Не было до того плохо, что хотелось взвыть. Вместо этого я долго стоял под ледяными струями душа, даже не чувствуя, как мёрзну. Холодная вода разгоняла марево, окутавшее разум. И когда около полуночи вернулся в комнату, хотя бы мог дышать. Вот, значит, как. Когда мы в последний раз виделись с матушкой накануне отъезда в Латвию, Она уже казалась больной, но всё старалась шутить, чтобы я не волновался. Просила только быть осторожным и подумать о том, что пора бы строить другую жизнь, в которой не будет только звон мечей и грохот пушек. Я признавал её правоту и думал о браке с Брандой, поэтому дал слово. Не сдержал. Теперь её нет и тоже из-за меня. Закрыл глаза, пытаясь уснуть, но мысли возвращались к дому. Домок, где теперь никто не ждёт. Бранда замужем, матери нет, и я даже не смог с ней попрощаться. Могут ли быть друзья у раба? Нет. Ничего не осталось. Всё рухнуло до основания, и я не знал, что делать с обломками собственной жизни. Зато когда следующим вечером явился Лер Эйш, мне было уже всё равно. Он снова брызгал ядом, пытался унизить, а я даже не слушал, и Леонард залился больше. Снова потащил его в дворец. В экипаже я постоянно чувствовал на себе взгляд Эмилнды. Она тревожилась. Зря, ничего со мной не станет большего, чем уже случилось. Эми была добра ко мне, а я не видел причин для её отвраты, понимал только, что и ей это принесёт проблемы, если ещё раз увидимся с глазу на глаз, надо посоветовать ей не перечить мужу. Я временное явление в их жизни, а с Леонардом им ещё годами следовать рука об руку. Во дворце снова звенела музыка. На этот раз планировался бал, и свет тысяч свечей пил в глаза. На нас снова оглядывались, идуари не показывали пальцами, самые смелые подходили и спрашивали у Леонардо, не боится ли он спать ночами, когда рядом залейший враг. Сейчас он безобиднее котёнка, отшучивался Лер Эйш. Хотите, можете убедиться. И я чувствовал себя диким зверем, загнанным в угол. Нет ничего приятного, когда посторонние люди пытаются прикоснуться, ущипнуть, извить, причинить боль, но я молчал. Ни слова, ни звука, не доставлю им ещё большего развлечения, обойдутся. Не люди, твари, жалкие, ограниченные страхами и приличаями. Пусть беснуются уже всё равно. Конечно, танцевать со мной на привезе Euler H не смог. Поэтому кинул цепочку кому-то из слуг и потянул руку жене. Слуга же чуть не решился дара речи и поторопился увести подальше от танцующих к решётке, предназначение которой я понял лишь когда тот пристегнул цепочку к прутьям. Что ж, я был не единственным рабом на этом празднике жизни. Рядом сидели ещё двое молодых парнишек, не из знакомых, видимо, тоже ожидали хозяев. Мерзкая страна с мерзкими обычаями, в которой теперь придётся жить. Яat диск кол глазами Бранду. Она танцевала с супругом и улыбалась ему. Вот только у Илверта на лице было написано, что он далеко не счастлив. Король хмурился и кусал губы. Видимо, первая брачная ночь прошла не так успешно, как ему хотелось. Я бы улыбнулся, если бы мне попрежнему было до этого дело. Король почувствовал мой взгляд и обернулся. В его глазах вспыхнули угрозой. Значит, я не ошибся. Ильберт не был дураком и сложил 2 и 2, достаточно, чтобы понять, с кем развлекалась его супруга до свадьбы. Я отвернулся первым. Мне-то что, пусть зальётся. Можно подумать, он жил монахом, уверен. Попроси Ильберта назвать имена всех его любовниц, не вспомнит. Так к чему обвинять в чём-то других? Зато король, похоже, не угомонился. Когда танец завершился, он подозвал Эйшу и что-то долго ей ему выговаривал. Тот кивнул и направился ко мне, молча отстегнул цепочку и дёрнул, вынуждая идти следом. Мы покинули зал. В коридорах тоже толпились многочисленные приглашённые. Кто-то шёл подышать воздухом, кто-то обсуждал последние светские новости, но все неизменно оборачивались на нас. А мы вышли к стоянке экипажей, отгороженной решёткой. Эй, пристегнул цепочку к пруту и приказал: "Отсюда ни с места". Я не стал отвечать. Лишь надеялся, что Ильберт запретит Эйшу таскать меня во дворец каждый день, раз уж так действую на высочайшие нервы. К снаружи было холодно, сорвался первый искристый снег, и я сидел на земле и ловил снежинки губами. Достойное занятие, видел бы кто со стороны, к счастью никто не видел. Сюда долетали только отголоски праздника, временами слышался смех больше звуки музыки. А я закрыл глаза и постарался забыть, где нахожусь. Не получилось. По дорожке послышались торопливые шаги. Удивлённо обернулся. Кто-то что-то забыл в экипаже, но ко мне спешила та, кого совсем не ожидал увидеть. Королева Летонии замерла в двух шагах, грозная, как правосудие. "Эй, ты, что сделал?" "Здравствуй, Эри", сказал она тихо. "Ты рискуешь, Бранда", напомнил я. "Не думаю, что это может ухудшить моё положение". Идва заметно усмехнулась она. Король решил, что его утомило мое общество и беседует с гостями, а я испросила разрешения подышать воздухом. Где оставила прислугу? Это не должно тебя заботить. Зачем пришла? Бранда всё-таки сделала эту пару шагов, затем осторожно присела, стараясь не испачкать платье, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Пришла попрощаться, сказала она. Ильдерт приказал Эйшу, чтобы тебя больше здесь не было. Он узнал. Он знал изначально. Брандо пожал плечами. Но политика, политика это, ведь понимаешь? Просто думаю, до него не сразу дошло, кто был моим любовником. Я кивнул. Скорее, все вот так и есть. Да и вряд ли в Брандо приняли в Летонии, не убедившись в том, что она невинна. Точнее, убедившись в обратном. Что ж, давай попрощаемся. Было ли мне больно? Уже нет. Скорее пусто, будто кто-то вывернул наизнанку. Не хотелось шевелиться и дышать, и умирать тоже не хотелось. Странно, непонятно, запутанно. Не смотри на меня так, Бранда отвела взгляд. Как? Будто я предала тебя. Я так не думаю. Мне жаль, что всё так вышло, Бранни, что тебе пришлось стать женой Илберта, но не в моих силах это изменить. Было в твоих. Её глаза вспыхнули. Как ты мог, Эри? Ты же никогда не ошибаешься, никогда. Мы верили в тебя, я верила. А ты так так меня подвёл. По-твоему, это был мой выбор. Спросил я спокойно. Пусть обвиняет, не так уж она не права. Какая разница, чей? Как ты мог проиграть? Все люди допускают ошибки, брани. Ты не провидец, а обычный человек. Ты обещал. По её щекам покатились слёзы. Я до сих пор не понимал, зачем она пришла: обвинять, спросить, как жить дальше, унизить? Зачем? Между нами всё и так понятно. Точки расставлены, остаётся каждому сделать шаг в свою сторону. Её этот шаг приведёт, уже привёл на вражеский трон меня в бездну. Надеюсь, что ты всё-таки будешь счастлива. Постарался я подобрать слова. Да, Илверт, тот ещё негодяй, но ты убил его возлюбленную. Как думаешь, я буду с ним счастлива? зло спросила Бранда. Он любил Илмару? я уставился на Бранду. Откуда мне знать, как её звали? Факт остаётся фактом. Ты забрал у него женщину, он забрал у тебя. С течения обстоятельств, за которое мне придётся платить. А мне по-твоему нет? Я не знаю. Раз ты всё ещё жив, Это твой выбор. Теперь уже смеялся я. Да, от горечи, но всё же. А если Бранда права, за этот месяц у меня была возможность покончить собственной жизнью или заставить кого-то сделать это за меня. Но я жив. Так, может, удел раба и действительно мой выбор. Тогда то же самое можно сказать о твоём браке с Сильвертом, ответил ей. Да как ты? Она замолчала на полуслове и затем Порывисто обняла, быстро поцеловала в щёку. Мне пора, сказала Бранда, разрывая объятия. Я любила тебя, Эрвин Ктеус. Просто знай это. И пошла прочь, а я остался. Любила? Это уж вряд ли. А если и так, кому какое дело между королевой Литонии и рабом? Не может быть ничего общего. Я снова устало закрыл глаза. Надо что-то решать. Понятие для себя, как жить дальше, смириться. Не выход. Не смириться, что я могу только последовать совету Бранды и найти смерть. Но это будет бегство и трусость. Я запутался окончательно и бесповоротно. Был ещё один вариант подождать. Дождаться, когда отгремят праздничные фейерверки и найти решение. Хоть какое-нибудь. И этот выход пока казался единственно верным. Когда барочисов спустя за мной явился Лер Эш, я замер так, что не чувствовал рук и ног, и в то же время успокоился. Какой смысл метаться искать ответы, если их нет? Амелинда следовала за супругом. Она окуталась в тёплую накидку и дышала на ладони. Наверное, снегопад усилится. Слуги уже готовили для Эша экипаж, а Леонард отстегнул проклятую цепочку. "Можешь радоваться", сказал он мне. Ильйорд запретил являться с тобой на остальные празднества. Мудрое решение, ответил я. Тебе разрешали говорить? промолчал. Мой ответ ничего не изменит. Покорно занял место на полу экипажа, стараясь согреться или хотя бы не думать о том, как холодно. Главное не свалиться в жару, не доставить мерзавцам такой радости. Хотя лиреешь быстро поставить на ноги Экипаж тронулся с места. Ехать было не так уж близко, и размеренное покачивание убаюкивало. Как сквозь сон слышал голоса супругов. "Эльверт казался недовольным", заметила Эми. "Что-то случилось?" "Мне почём знать?" резко спросил её муж. "Его величество передо мной не отчитывается. Может, успел не поладить с женой? Не знаю, будет жаль, если их жизнь не сложится. Всех-то ей жаль". А пожалеет ли хоть кто-нибудь её саму, если что-то случится? хоть один, король или брат её мужа, или откажется вычеркнуть из своей жизни, как вычеркнули меня. Это не должно нас заботить, Эмилинда. Политика требует сложных решений, заметил Эш, и на этот раз я был с ним согласен. Только разве присутствие Бранда гарантия, что Изельгард снова не развяжет войну? Возможно, он слёгким сердцем пожертвует сестрой, раз уж отдал её замуж. Или же возьмёт столицу Летонии и сделает бранду вдовой, тоже не такой плохой вариант. Когда мы уже вернёмся домой, Лео? Эмильда решила сменить тему. Скоро, дорогая, ответил тот. Как только отгремят праздники, сразу уедем. Если, конечно, Ильберт позволит, но, думаю, с этим не будет проблем. До весны можно будет оставаться в Эшвиле. Почему же только до весны? Потому что в марте начнутся учения, мне надо будет ехать. Ильверт, конечно, хотел бы видеть нас на зимнем бальном сезоне, но я объяснил ему, что обстоятельства не те. Он признал, что я прав. Это хорошо, мне совсем не до веселья. Мне тоже. Супруги замолчали. Я сделал зарубку в памяти: весной Лер Эй покинет свой замок. Потащит ли он меня с собой? Самоулось. Всё-таки учения не увеселительная прогулка, и если так, может, будет шанс. Но пока рано думать об этом. До весны ещё 4,5 месяца, которые надо как-то пережить. Дальше всё прошло по тому же плану. Меня отправили наверх и заперли. И я до рассвета пытался согреться, укутавшись в тонкое одеяло. А на следующий день его вовсе забыли о моём существовании, чему был несказанно рад. Несказанно рад. раз в день служанка приносила еду, мне хватало. Слышно было только, как в доме хлопают двери. Сутки сменялись сутками, обо мне не вспоминали. И лишь на шестой день послышались тяжёлые шаги Элера Эйша. Тот открыл двери и замер на пороге, глядя на меня как на навозную лепёшку. "За мной, раб", приказал отрывисто. Мы уезжаем в Вейшвиль. Мы спустились на первый этаж, где меня всё-таки настигло потобее счастья. Служанка, стараясь с ней соприкосаться со мной руками, подала другой комплект одежды: рубаху, штаны, растоптанные сапоги и подобие плаща. Из этого я сделал вывод, что путь будет долгим, иначе никто бы не стал заботиться о моём гардеробе. Затем меня вывели во двор, где ожидал экипаж и две телеги, гружённые вещами. На одной из них восседали девчонки-служанки и пара мужчин. Когда второй толкнули меня, я забрался на кору сундуков, отыскивая место, где не так дует, и отмечаю, что всё-таки выпал снег. А господа уже садились в экипаж: сам Лер Эш, его супруга и младший братец. Значит, едут полным составом до весны. Телега тронулась, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. И кто отправляется в путь по бездорожью? Ну, видимо, Эйши действительно торопились домой, либо же рассчитывали на помощь магии. Эх, добаевик, если что, расчистит путь. Я же вцепился в борт, понимая, что путешествие будет неисприятных, и постарался устроиться удобнее. Вышло скверно, но хоть не пешком, как можно было ожидать. Мимо тянулась сонная, скованная приближающейся зимой столица. Однако вскоре и большие, и богатые дома, а затем и маленькие покосившиеся домишки остались позади. Начинался новый виток, и я понятия не имел, что он мне принесёт